Глава седьмая. Подозрительная лестница. Когда бес показала в сторону фонарного столба, человек, прятавшийся за ним, понял, что его обнаружили. Он резко отскочил назад и скрылся в кустах. «В погоню!» — крикнула Нинси, и они бросились за незнакомцем. Джорджи Первый выбежала с обратной стороны зарослей, она закричала. «Я его вижу! Он направляется вон к той улице!» Когда они добрались до рю дюк то увидели, что незнакомец бежит в южном направлении. «Мы не должны позволить ему скрыться», — воскликнул мистер Дрю. «Девочки, быстрее за ним! Я уже не такой резвый, как прежде». Вскоре Нэнси догнала джорджи но на углу набережной аршевеша их остановил полицейский, одетый в облегающий темно-синий костюм, белые перчатки и высокую фуражку. «Куда вы так торопитесь?» — спросил он по-французски. Нэнси указала в конец улицы, куда убегал незнакомец. «Это подозреваемый, и он уходит от нас!» Полицейский поднял брови. «Подозреваемый в чем?» — спросил он. На мгновение Нэнси замешкалась. В чем, собственно, она подозревает этого человека? Разве что в том, что он приходится братом Клоду Аберу. Наконец она сказала. «Он следил за нами?» «Мы хотим узнать, почему». В этот момент к ним подбежали мистер Дрю с Бесс. Адвокат представился, представил девушек и показал свой паспорт. «Прошу прощения у гостей США», — сказал полицейский и жестом показал, что они могут идти. Но Нэнси покачала головой. «Слишком поздно. Смотрите». Человек с длинными руками запрыгнул в такси. Преследователи разочарованно наблюдали. как машина уезжает в неизвестном направлении. Полицейский с улыбкой заметил. «Если этот человек следит за вами, то вы еще увидите его. Как его зовут?» «Мы не знаем», — ответила Нэнси. «Возможно, его фамилия бар Кстати, вам не приходилось слышать о мужчине по имени Клод Аберр?» Офицер уставился на нее. «Мэри, мадемуазель?» «Ну да». Клод Аберр? известный фальшивомонетчик. Недавно он подделал подпись на крупном чеке, и наш капитан почти поймал его, но Абер сбежал. «Вы хотите сказать, что гнались за Клодом?» «Нет, он сидит в тюрьме в Америке», — ответила Нэнси, добавив, что шеф Магиннис собирался связаться с парижской полицией. По какому-то наитию она спросила, чью подпись подделал Клод Абер. К всеобщему удивлению полицейский сообщил, что он подделал подпись Шарля Лебланка, испуганного финансиста. Нэнси и ее отец были потрясены новой информацией, позволявшей предположить, что их дела напрямую связаны друг с другом. Как можно спокойней Нэнси спросила у офицера, где Клод Абер жил до того, как исчез. Полицейский назвал адрес многоквартирного дома в районе, известном в Париже как Левый берег. Нэнси с отцом поблагодарили его за помощь, и отправились назад, к Нотр-Дам. Мистер Дрю предложил пообедать в одном из уличных кафе и не возвращаться в отель, а после обеда поехать к дому Абера. «Отличная идея», — нетерпеливо сказала Бесс. «Немного вкусной французской еды поможет моим мозгам работать быстрее. Ты бы этому обрадовалась, правда, Нэнси?» Её подруга рассмеялась. «Это дело становится настолько сложным, что любая помощь от тебя...» будет полезной». Мистер Дрю выбрал симпатичное кафе, и все уселись за маленький столик. После того, как они заказали сырное суфле, адвокат, понизив голос, сказал «Офис месье Лебланка находится совсем недалеко от квартиры Абера». Джорджи спросил «Вы думаете, это как-то связано с вашим делом, мистер Дрю?» Адвокат пожал плечами По крайней мере, это очень странное совпадение. Когда они закончили обед, мистер Дрю предложил по пути на левый берег заглянуть в знаменитый Лувр, чтобы посмотреть экспозицию картин и скульптур. До огромного музея, бывшего когда-то дворцом, они доехали на такси. Бесс вздохнул. — Да нам недели не хватит, чтобы все тут осмотреть, — простонала она. Мистер Дрю улыбнулся. — Ты права, Бесс. Но тут выставлены бесценные произведения, которые ты просто обязана увидеть. Например, Ника Самофракийская. Джорджи усмехнулась. «Это та дама с крыльями, но без головы, да?» «Именно», — ответил мистер Дрю. «Венера Милоская тоже хранится тут», — сказала Нэнси. «Верно». Джорджи снова усмехнулась. «А, это та прекрасная дама без рук. Где она их потеряла?» «Не знаю», — улыбнулся в ответ адвокат. «Но я могу заняться их поисками», — Бе заявила. «Что я хочу увидеть? Так это портрет Моны Лизы кисти Леонардо да Винчи». Мистер дрю сказал, что эта картина, вероятно, считается самым ценным экспонатом Лоуре, поскольку охраняется намного строже, чем другие произведения музея. Когда они подошли к знаменитой картине, то увидели, что к ней приставлены два охранника, внимательно рассматривающий каждого посетителя, а сам шедевр окружен железной оградой. «Мона Лиза такая красивая», — заметила Нэнси. «Мне становится хорошо просто от того, что я смотрю на ее портрет». Гости из Ривер-Хайтс провели в знаменитом здании целый час. Они немного утомились и решили не идти к дому Клода Абера пешком, а пересечь сену на машине. Консьерж в доме Абера Оказался грубоватым мужчиной лет пятидесяти. Сначала он с большой неохотой отвечал на вопросы о фальшивомонетчике. «Мне хватило полицейских, донимавших меня расспросами», — заворчал он, от злости. «Кто вы такие?» Нэнси обезоруживающе улыбнулась. Она решила задать ему прямой вопрос. «Интересно, получится ли вытянуть из него хоть что-то?» «Как зовут близнеца Клода Абера?» — спросила она. Консьерж, не колеблясь, — ответил. — Луи? Нэнси с трудом удержалась от восторженного возгласа. Мистер Дрю, Бесс и Джорджи тоже еле сдерживали эмоции. — Да, да! — сделанным безразличием сказала Нэнси. — Кстати, а где живет Луи? Сперва мужчина промолчал, но затем произнес. — Он сейчас не во Франции. Не знаю, где именно. и неожиданно продолжил. «Знаете, Луи умный парень, а Клод немного тормознутый. Он просто делает, что ему говорит брат». Мистер Дрю незаметно вмешался. «Да, Луи без дела не сидит. Мы его видели сегодня издалека. Чем он сейчас занимается?» «А вон кто-то вроде ученого, вся эта история с формулами, пробирками». «Да, я в этом не разбираюсь». Интуиция подсказывала Нэнси, что они подбираются все ближе какой-то очень ценной информации. Она снова улыбнулась консьержу. «А можно нам посмотреть, где раньше жил Клод?» На самом деле Нэнси не рассчитывала найти в квартире какие-то улики. Она хотела посчитать количество ступенек на лестнице, ведущих к жилищу абер Их могло быть девяносто девять, и от этого можно было бы оттолкнуться. «Я могу показать вам, где расположена его квартира», ответил консьерж, «но внутрь не пущу. Там теперь живет один молодой человек с супругой». Он стал подниматься, а Нэнси отступила к задней двери, а затем пошла вперед и начала считать. Путь до лестничной клетки занял у нее десять ступеней. Пока они поднимались, она прибавляла каждую ступеньку и на втором этаже к следующей лестничной клетке вело еще десять ступеней. Консьерж стал подниматься выше, и Нэнси продолжил подсчет. Когда они поднялись на самый верх, на двух лестничных пролетах получилось восемьдесят девять ступеней. — Может быть, может быть, — сказала Нэнси себе, — может, до квартиры Абера оставалось еще десять ступеней? так и было. В итоге получалось девяносто девять. «Так, теперь я знаю это. Но что делать?» «Непонятно», — размышляла Нэнси. Число могло служить условным сигналом между Луи и Клодом, или между Клодом и его дружками, по которому они договаривались встретиться здесь для обсуждения своих темных делишек. Но как оно может быть связано со с нами миссис Блэр? Нэнси, мистер дрю и кузины, сделанным интересом, рассмотрели дверь в квартиру Абера, а затем вернулись к главному входу. Мистер Дрю поблагодарил консьержа, поймал такси, и вся компания отправилась в отель. «У меня для вас сюрприз, девушки», — сказал мистер Дрю. «Нас пригласили на званный ужин к моим друзьям. Вам будет особенно полезно сходить туда, потому что у вас будет возможность познакомиться с месье Шарлем Лебланком». и попробовать что-то выяснить о нем. «Звучит превосходно», — сказала Бесс. Адвокат повернулся к дочери и улыбнулся. «Если ты сможешь вытянуть из месье бланка столько же информации, сколько тебе удалось получить от полицейского и консьержа, то я куплю тебе особый парижский подарок». Нэнси рассмеялась. «Ну что ж, буду стараться заслужить его». Выпив чаю, передохнув, мистер Дрю и девушки Облачились вечерние наряды и на такси отправились в усадьбу рядом с болонским лесом. К массивной резной двери большого каменного здания вела лестница из нескольких ступеней. Дом был ярко освещен, прибывавших гостей встречали нежные переливы музыки, доносившиеся изнутри. «Божественно!» прошептала Бесс. Мистер Дрю первым вышел из машины Он стал помогать Нэнси выбраться из такси, но тут сзади подъехал автомобиль и даже не притормозив, врезался в них сзади. Как не пытался отец удержать Нэнси, она потеряла равновесие и ее со всего размаху выбросила на асфальт.